Человеческая и животная природа Не кажется ли вам странным, что всюду подстерегают нас несоответствия, скрытые противоречия и явные несовместимости? Будь то творение природы или рук человеческих, везде найдется место неразрешимым загадкам. Человеческий ум, этот великий стратег и тактик выживания, предпочитает игнорировать эти нестыковки, чтобы не остановиться на полпути, погрязнув в сомнениях. Это своего рода жизненный принцип, когда продолжаешь идти вперед, не обращая внимания на мелкие недочеты. Однако, как только мы решаемся остановиться и вглядеться в эти несоответствия, они намертво впиваются в сознание, вызывая порой неудобные, но такие важные вопросы. Они заставляют нас задуматься. Не кроется ли за видимой реальностью нечто более значительное и глубинное? Эти вопросы подталкивают нас поиском истины, проникновению в самую суть вещей. В мире мало что можно назвать абсолютно черным или белым. Но в нашем сознании все переплетено, имеет множество оттенков и граней. Это не просто игра ума, предназначенная для собственного развлечения. Нет, это наследие далеких предков, которым приходилось выживать в мире, где единственной константой была неопределенность. Именно благодаря этой способности к восприятию сложной и многогранной особенности мира, унаследованной нами, мы продолжаем искать ответы на вопросы, недовольствуясь простыми решениями. Это не обман зрения, а ценный инструмент, позволяющий нам находить путь через лабиринты жизненных испытаний. Несоответствие и, и противоречия, эти спутники человеческой мысли, не обходят стороной даже самые фундаментальные вопросы бытия, подобные тайнам, что скрываются за завесой смерти. существованию высших сил или природе добра и зла. Они вплетены в ткань нашего ежедневного существования, воплощаясь в простых на первый взгляд дилеммах – жить ради текущего момента или строить планы на будущее, стремиться к личному счастью или жертвовать им ради достижений. Даже основополагающие принципы общественного устройства – не избегают этого вечного противостояния. Мы ценим личную свободу, но одновременно требуем соблюдения общих правил во имя порядка. Именно эти противоречия придают нашей жизни неповторимые оттенки сложности и интриги. В лабиринтах современного мира мы постоянно колеблемся между различными идеалами и ценностями. Какой путь выбрать? Путь индивидуализма, основанный на личной свободе и амбициях, или путь коллективизма, акцентирующий внимание на благе общества и совместных усилиях. Демократия, возводимая на вершину политической мысли, порой оставляет за бортом мнение и потребности многих, в то время как капитализм и социализм, обещая соответственно богатство и равенство, сталкиваются с проблемой невозможности полного удовлетворения всех без исключения. Научный прогресс и вера ведут бесконечные споры о том, могут ли они существовать бок о бок, в то время как глобализация, кажется, только усиливает пропасть между богатыми и бедными. Экологические движения, твердящие тревожным набатом, о необходимости защиты нашей планеты, сталкиваются с инерцией и противодействием, а технологии, эти двуликие яносы современности, подкидывают нам новые загадки. Являются ли они ключом к решению наших проблем или, наоборот, ведут к новым катастрофам? Это лишь вершина айсберга противоречий, которые пронизывают наше бытие, заставляя искать ответы и, возможно, новые пути гармонии. Размышляя над вопросом о противоречиях в нашем мире, невольно приходишь к пониманию, что они играют ключевую роль в нашем существовании, внося в него разнообразие и динамику. Словно перелистывая страницы книги, мы обнаруживаем, что каждая глава жизни написана чередой событий, где свет свет, неотделим от тени, а радость всегда сопровождается грустью. Эти контрасты придают глубину нашим переживаниям, обогащая палитру чувств. Может быть, именно в этом заключается сущность бытия, в постоянном поиске гармонии среди бесконечных противоречий. Наша способность адаптироваться к сложностям, принимать их как данность, является не столько признаком слабости, сколько выражением глубокой мудрости. Мы учимся видеть красоту в несовершенстве, находить радость в мелочах, даже когда кажется, что вокруг только хаос и непонимание. Возможно, в этом и заключается настоящее искусство жить, умение найти гармонию там, где на первый взгляд кажется, что ее нет. Так, обдумывая вопрос о противоречиях и гармонии, мы постепенно приходим к выводу, что мир вокруг нас это зеркало нашего внутреннего мира. Каждое противоречие, с которым мы сталкиваемся, заставляет нас задуматься, сделать выбор и в конечном итоге обрести силу мудрости и сострадания. Возможно, секрет существования не в избегании противоречий, а в их принятии и понимании того, как они делают нашу жизнь полнее, глубже и ярче. В мире, где мы обитаем, масса противоречий, не умолкают споры о безвечном противостоянии богатства и нищеты, мечтах о мире, неизменно сгорающих в огне войн. Зачастую забывая, что кроме этих, лежащих на поверхности раздоров, множество иных, менее замечаемых, но не менее значимых, таится в повседневности, ускользая отзора, либо же умышленно игнорируемых, ведь сталкиваться с ними куда более трудно. чем кажется на первый взгляд. Вот тут-то и раскрывается истинная ценность критического мышления, позволяющего распознать и постичь те противоречия, что остались без внебадья. Именно в непрестанном изучении скрытых аспектов кроется шанс на понимание и, возможно, нахождение решений. Человечество, кажется, увязло в болоте притворства, где действия наши – нередко сводятся к формальностям. Стремясь убедиться в их себя в способности изменить ход событий, мы тем не менее часто оказываемся лишь зрителями, наблюдающими за бесконечным потоком происходящего, не в силах повлиять на его течение. Верим мы в свою мощь исключительно, возможно, для того, чтобы ощутить себя хоть сколько-нибудь значимыми. Но заглянув глубже, можем осознать, что основная часть нашего существования ускользает от контроля. Такое осознание, хоть и неприятно, но в то же время освобождает, предоставляя возможность сосредоточиться на действительно важном. В поисках баланса человеческая и животная сущность Величайшее противоречие человеческого существования заключается в том, что мы – Рождаемся животными. То есть наша человечность – это не то, что мы унаследовали или пришло к нам естественным путем. В лучшем случае мы можем быть к этому предрасположены, но не более того. Именно наше социальное окружение формирует из нас людей. И наша цивилизация, какой бы величественной она ни казалась, На самом деле является просто преувеличенной версией социального поведения, которое мы наблюдаем у животных. Мы создаем сложные общества, строим высоченные небоскребы и разрабатываем передовые технологии, но в конце концов мы по-прежнему остаемся существами, движимыми основными инстинктами и желаниями, стремящимися к взаимодействию и выживанию в мире. который более сложен, чем саванны и леса, откуда по всей видимости мы пришли. Это странная дихотомия, которая затрагивает суть того, кем мы все являемся, частично животными, частично нечто большим, навсегда застрявшими между двумя мирами. Двойственная природа человека, наши животные инстинкты, и духовное сознание. Это огромная проблема и неизбежное противоречие. Представьте себе, если бы кто-то попытался дать животному более высокий уровень сознания, как у человека. Такой эксперимент, скорее всего, будет осужден, как неэтичный. Эта двойственность является корнем многих наших проблем. С одной стороны, у нас есть первобытные животные побуждения, которые заставляют нас... Есть плоть других живых существ, размножаться и выживать. С другой стороны, у нас есть высшее сознание, которое ищет смысл, цель и духовное удовлетворение. Уравновешивание этих двух сторон может оказаться непростой задачей, ведущей к внутреннему конфликту и страданиям. Это напряжение, хотя зачастую болезненное, также делает нас уникальными. Оно формирует наш опыт и подталкивает нас к развитию, хотя и сбивает нас с толку. А тут отсюда возникают две крайности. На одном конце спектра у нас есть идея, что все в нас, наше поведение, мотивации, амбиции можно объяснить исключительно биологическими причинами. Эта точка зрения утверждает, что мы всего лишь животные, движимые инстинктами и биохимическими реакциями. С другой стороны, есть идея, которая игнорирует нашу биологию, утверждая, что мы полностью духовные или интеллектуальные существа, на которые не влияют наши физические тела. Но обе эти точки зрения глубоко ошибочны. Если мы сосредоточимся только на биологическом, то рискуем свести наш богатый и сложный опыт к простым физическим процессам. Если мы полностью игнорируем нашу биологию, мы рискуем упустить из виду фундаментальные реалии нашего существования, найти баланс между этими двумя крайностями, признав нашу двойственную природу как биологического, так и духовного существа, являющиеся настоящей проблемой. Исследование биологических корней любых социальных или психологических феноменов представляется делом крайне важным. Зачастую ответы на такие вопросы скрыты под тяжелым покровом общепринятых заблуждений, их нелегко обнаружить. Ограничиваться лишь социальными и духовными аспектами в объяснении явлений, имеющих под собой биологическую основу, может обернуться пагубными последствиями. Примером тому служат ситуации, когда в вопросах психического здоровья, таких как депрессия или тревожные расстройства, игнорируются биологические причины, что ведет к недопониманию и возникновению стигмы в обществе. Осознание ведущей роли нашей биологии способно предоставить нам более обширное видение причин наших поступков и поведения. Однако это не означает, что следует пренебрегать значением социальных и духовных факторов в нашей жизни. Они тоже играют не последнюю роль в формировании человеческой личности. Суть заключается в признании нашей собственной сложности как существ, на которых оказывает влияние множество различных факторов – биологических, социальных и духовных. Однако стоит упомянуть, что даже в действиях на первый взгляд кажущихся продиктованными исключительно биологией, необходимо усматривать скрытые значения и осознанные причины. Возьмем, к примеру, голод. Один из основных инстинктов вроде бы просто сигнал организма о необходимости питания. Однако взглянув глубже, можно наткнуться на сложную сеть, культурных, эмоциональных и индивидуальных аспектов, оказывающих влияние на наши пищевые предпочтения, ритм и объем потребления пищи. Таким образом, несмотря на очевидную роль биологии, она не исчерпывает с собой всю полноту картины. Сложное переплетение физиологических склонностей с осознанными размышлениями, личным опытом и культурным багажом придает нашему поведению особую сложность и многообразие. Не стоит забывать, что биологическая составляющая нашего существа не всегда является нашим союзником. Может показаться, что наши стремления идут рука об руку с животными инстинктами, которые мы облачаем в одеянии психологии и духовности. Однако, осмысливая это глубже, начинаешь видеть, что природа – умело управляет нами, используя как инструмент для передачи генетического кода в новое поколение, которое будет продолжать ее бесконечную и безразличную эстафету. Наше стремление к размножению, к жизни не ограничивается нашей личностью. Они являются звеньями в цепи продолжения жизни во всем ее многообразии. Мы можем считать, Эти побуждения исключительно своими, осознанными, но на деле они вписываются в нечто значительно большее. Понимание этих процессов, однако, не превращает нас в безвольных кукол. Осознание манипуляций природы предоставляет возможность для выбора, основанного на собственных убеждениях и интересах, а не исключительно на генах, которые мы несем. С другой стороны, нельзя не признать, что универсальные понятия, такие как стремление к выживанию и всепоглощающая любовь, укореняющиеся глубоко в естественных инстинктах, обладают своей неоспоримой прелестью. Отказ от них мог бы обернуться для человечества потерей всякого смысла бытия. Верно, эти инстинкты вплетены в суть природы как средство обеспечения непрерывности нашего вида». Однако это совсем не умаляет их личностной значимости. Инстинкт выживания стимулирует нас к преодолению, к росту и самосовершенствованию. Любовь, несмотря на свою роль в продолжении рода, в то же время является краеугольным камнем наших самых глубинных и искренних связей. Если направить эти инстинкты в нужное русло, они не только сохранят нас живых, но и обогатят нашу жизнь смыслом и очарованием. Они являются той частью нашей биологии, которую мы вправе воспевать, а не презирать, как средство манипуляции. Таким образом, помнить о нашей биологической сущности важно, но не менее важно ценить ее благородные стороны. Стремление к поиску смысла является неотъемлемой частью человеческой натуры. Мы склонны придавать значение даже тому, что на первый взгляд кажется лишенным смысла. Возможно, именно эта особенность помогла нашим далеким предкам выжить, позволяя им видеть знаки опасности там, где другие видели лишь безобидные тени. Осторожность и внимание к потенциально важным сигналам, вероятно, спасли не одну жизнь на протяжении эволюции». Это склонность к поиску смысла и установлению связи, даже когда они кажутся иллюзорными, служила нам верой и правдой. Хотя иногда она может заставлять нас видеть миражи в пустыне, подменяя бессмысленную реальность иллюзией осмысленности, что не мешает стремлению к осмыслению быть мощным инструментом познания, позволяющим нам разгадывать загадки нашего непростого мира. В мире, где стремление к поиску смысла, присуще человеку, несказанно важно, чтобы данная жажда понимания охватывала самые разнообразные горизонты и проникала в самую суть вещей. Она должна вобрать в себя все аспекты, формирующие человеческое поведение, охватывая биологическое, социальное, духовное измерение, каждый из которых является своего рода призмой, сквозь которую… Можно взглянуть на мотивы наших поступков и желаний. Наша биологическая сущность раскрывает коренные причины наших действий. Социальное окружение предоставляет ключи к пониманию того, как на нас воздействуют другие люди и мир вокруг, в то время как духовные искания могут осветить более глубокие стремления и смыслы, которые мы приписываем собственному существованию. Осмыслив все эти грани, мы можем приблизиться к всестороннему пониманию причин наших мыслей, чувств и действий, а, возможно, и к более осмысленному и искреннему проявлению нашей человечности. Для глубокого анализа любой проблемы необходимо помнить о нашей биологической принадлежности, о том, что в наших жилах течет древняя кровь предков, обитавших в дикой природе. Часто… То, что мы воспринимаем как неопровержимую реальность, оказывается лишь миражом, созданным нашим воображением. Эти обманчивые видения, как правило, несут в себе эволюционное благо, предоставляя нашим предкам шанс на выживание и передачу генетического наследия, наследия будущим поколениям. Возьмем, к примеру, наше восприятие времени. Вы когда-нибудь замечали, как время летит, когда вам весело? но тянется, когда вам скучно или больно. Это не реальность самого времени, а скорее иллюзия, созданная нашим разумом. С эволюционной точки зрения это могло помочь нашим предкам сосредоточиться на важнейших задачах выживания и игнорировать неприятные монотонные задачи. Точно так же наше социальное поведение глубоко укоренено в нашей животной природе. Такие понятия... как сотрудничество, конкуренция и иерархия берут свое начало в животном мире. Когда мы изучаем социальные проблемы, может быть полезно взглянуть на них с биологической точки зрения. Например, понимание того, что наша потребность в социальных связях и одобрении проистекает из нашей эволюционной истории, как социальных существ. Это может пролить свет на такие проблемы, как социальная тревога или конформизм. Следовательно, когда мы исследуем любую проблему, даже ту, которая окажется совершенно не связанной с биологией, мы должны помнить об этой перспективе. Наше человеческое поведение, восприятие проблемы часто обретают больше смысла, если мы помним, что мы, по сути, умные животные. Осознание этого может дать нам более полное понимание себя и мира вокруг нас. Междисциплинарный подход жизненно важен при попытке понять сложности нашего мира. Однако в современных академических кругах специализация стала настолько узкой, что даже известные и влиятельные ученые могут быть в значительной степени не осведомлены в областях, выходящих за рамки их собственных. Историк или физик, например, могут быть совершенно незнакомы с биологией и таким образом упускать из виду очевидные эволюционные биологические факторы, которые могли бы улучшить их общие выводы и открытия в своих дисциплинах. С другой стороны, биологи тоже могут быть в значительной степени не осведомлены о принципах и теориях в других областях исследований. Западная система образования, которая часто поощряет высокую специализацию по школьным предметам, только усиливает этот эффект. Иногда концепции, которые совершенно очевидны для биолога, могут быть упущены из виду в экономике или даже психологии области, где наша биологическая структура особенно актуальна и влиятельна. Дихотомия здесь заключается в стремлении к специализации – которая, хотя и полезна для развития глубокого опыта и детальных знаний, иногда может создавать туннельное видение, препятствующее интеграции идей из других дисциплин. Вот почему целостный, междисциплинарный подход часто может привести к более всестороннему детальному пониманию и решениям, особенно когда мы имеем дело со сложными и многогранными проблемами. Природа постоянно напоминает нам посредством эффекта наблюдателя, что любые физические и космологические концепции должны учитывать тот факт, что они созданы человеческим сознанием с его эволюционными и биологическими ограничениями. Эффект наблюдателя, часто упоминаемый в квантовой механике, гласит, что простое наблюдение ситуации или явления неизбежно меняет это явление. Несмотря на это, многие физики могут упускать из виду идею о том, что наблюдения формируются нашими человеческими ограничениями. Они часто рассматривают людей как объективную меру всех вещей, но это не совсем так. Наше понимание Вселенной формируется не только на основе необработанных данных, которые мы собираем, но и на том, как наш мозг интерпретирует эти данные. Тот факт, что мы – развитые существа с определенными перцептивными и когнитивными предубеждениями, означает, что на нашу интерпретацию Вселенной могут влиять эти присущие нам предубеждения. Признание этого могло бы приблизить нас к более тонкому пониманию нашего физического мира и Вселенной в целом. Мы должны помнить, что человеческое восприятие и понимание не является – окончательной мерой всех вещей, а скорее является нашей уникальной человеческой интерпретацией космоса. Слишком биологически ориентированные или редукционистские подходы с одной стороны принесли страдания и вред. Их связь с опасными идеологиями, такими как расизм, хорошо известна. Редукционизм или вера в то, что все сложные явления можно объяснить более простыми и фундаментальными, часто упускает из виду сложность и взаимосвязь различных факторов. Однако полное игнорирование биологического подхода также может сбить нас с пути. Игнорирование того факта, что наблюдателем любого явления является человек, примат с развитым воображением и когнитивными способностями, может привести к тому, что многие области исследований зайдут в тупик. Действительно, нам нужен баланс, хотя понимание нашей биологической основы может дать важные идеи. Мы также должны быть осторожны и не упрощать сложное человеческое поведение и социальные явления исключительно до биологических и генетических факторов. Понимание людей и мира, в котором мы живем, требует детального подхода, который учитывает как наши биологические основы, так и культурные, психологические, социальные слои, которые на них основаны. Этот баланс позволяет нам избежать вредного редукционизма, сохраняя при этом выгоду от идей, предлагаемых биологической перспективой.